глава 14. В лабиринт. Бронетранспортер продолжал движение. Теперь он пересекал старинный грунтовый аэродром Девау. На асфальтово-бетонной площадке у главных зданий аэродрома давно пробились наружу трава и кустарник. В разных местах находились остатки самолетов Ан-2, некоторые из них пришли в такое состояние еще до катастрофы из-за элементарного отсутствия финансирования. Ходили слухи, что саму территорию исторического аэродрома хотели отдать под строительство особняков для состоятельных людей. Было это правдой или нет, неизвестно. В любом случае, всемирный катаклизм поставил точку на многих, если не на всех планах людей. Само поле давно и обильно заросло высокой травой, которая громко шелестела под подминающей ее бронемашиной. Тигран внимательно следил за Александром, который, сам того не ведая, демонстрировал признаки повышенной нервозности по мере приближения к указанному им входу, «Подземный мир Восточной Пруссии». Бросать взгляд на Риту у багромяна больше не было никакого желания. Загорский продолжал копошиться в бумагах. Какие-то откладывал в сторону, какие-то внимательно разглядывал, сжимая трясущимися не только от волнения, но и от движения машины руками. Иногда переворачивал. «Саня, ты уверен, что нам надо именно в первый форт?» высказал наконец свои сомнения Тигран. «Да, форт 1А — это ближе всего», — быстро проговорил Загорский. «Да какой к черту ближе, Саня? Это противоположный от пятого форта край города. А нам теперь надо пятого форта избегать. И здесь четко сказано, что форты соединялись подземными переходами. Ты мне лучше вот что скажи. Там точно нет никакого поселения?» «Первые два или три года там пряталось немного семей, но потом их не стало. Ушли или...» Тигран пожал плечами. «Значит, нам никто не помешает», — возбужденно прошептал Загорский. От летного поля аэродрома до укреплений первого форта была пара с лишним километров. Дальше бронетранспортер пересекал коттеджные и дачные постройки, больше потрепанные временем добытчиками и мародерами, нежели ударной волной, которая в этом районе значительно ослабла для того, чтобы сносить здания, как карточные домики. Дальше за небольшим полем виднелось обильно поросшее кустарником возвышение с плоской вершиной. Окружавшие Кёнигсберг форты были похожи надежно и навечно вросшее в землю строение из красного кирпича, словно плоская башня бронетранспортера. Казалось даже, что форт не был построен, а вырос из земли и торчал, подобно пню, также окруженному травой, кустарником и мхом. Вокруг все тот же оборонительный ров, который когда-то был заполнен водой. Потом он превратился в болото, а ныне и вовсе пересох, и был, возможно, как и в пятом форте, источником некой субстанции, отдаленно напоминающей торф, но пригодной, однако, для некоторых хозяйственных нужд. Островок форта, окруженный рвом, соединялся с внешним миром двумя перешейками, восточным и западным, именно перед западным, и остановился броневик. Перешеек был перегорожен густым кустарником и молодыми деревьями. Очевидно, здесь уже очень много лет не ступала нога человека. «Дальше лучше пешком», — вздохнул Михеев. «На БТРе дольше пробираться будем, нежели на своих двоих». Все, кроме Кныша, покинули бронемашину. Тот лишь откинул свой люк и высунулся по пояс, утирая своим шлемофоном пот с лица. «Так вы с нами?» Багромян, выжидающе, посмотрел на Михеева. — Нет, брат, прости, нам обратно надо. Гвардии оборону держат, и неизвестно, что там сейчас происходит. Каждый палец, умеющий жать на спусковой крючок, важен, и вы бы нам пригодились. — Понимаю, — Тигран огорченно вздохнул. — Но сам посуди, если мы найдем подземный коридор до вас, то Красноторовка сможет избежать осады и неизбежных при этом потерь согласен рад что понимаешь старший сержант михеев улыбнулся и рад что для нас большое дело делаете сами то дорогу найдете пехотинец кивнул да уж не заблудимся тигран огляделся взглянул на загорского который казалось все больше теряет связь с действительностью и погружается в какие то свои мысли о предстоящем путешествии под землю мельком бросил взгляд «На Риту. Слушайте, ребята, не в службу, а в дружбу. Женщину домой довезите, до пятого форта». И без того хмурая и бледная Рита побледнела еще больше. «Что?» — зло выдохнула она. «Это с чего ты вдруг избавиться от меня решил?» «Я не решил от тебя избавиться», — развел руками Тигран. Но Рита перебила его, продолжая свой гневный напор. «Тогда в чем дело? Как это прикажешь понимать?» «Эй, ребята, да вы что?» — растерянно пробормотал Михеев. «Это путешествие может быть очень опасно!» — рявкнул на Маргариту Багромян, тоже решив повысить голос. «А чего ты вдруг решил подумать об опасности, которая может грозить другим?» «Что? Ты что хочешь этим сказать? Догадайся с одного раза!» «Ах, вот оно что! Ты тут, значит, Пресвятая Матереза, а я Урюк Бессердечный!» «Главное, что проницательный. Заткнитесь оба!» Зарал вдруг не своим голосом Александр. Он стоял, выпучив на Тиграна и Риту глаза и тряс руками, сжимающими добытые под родительской кроватью бумаги. «Проваливайте вдвоем обратно домой и устраивайте свои семейные сцены там!» хрен вы мне тут нужны такие помощники!» «От вас толку, что от чела и Марли было!» «Эй, потише ты!» — поморщился Тигран. «Ну вы даете, ребята!» — ухмыльнулся торчащий из люка Кныш. Рита подошла вплотную к Баграмяну и с вызовом и злобой взглянула в его темно-карие глаза. «Я вижу, что с Саней неладное творится, а я не из тех людей, которые уходят, когда кому-то, возможно, может понадобиться моя помощь, понял?» «Вину за то, что я прошел мимо того ребенка, я ощущаю всегда четко, ясно и без вопли всяких там истеричных баб», — прошипел в ответ Багромян. Махнув рукой, Загорский резко дернул Михеева за рукав. «Слышь, морпех, у вас гранаты или тротил есть?» Сержант удивленно взглянул на Александра. «Думаешь, к этой парочке привязать?» Я тоже считаю, что только это их успокоит. Да нет же, черт возьми. Уже при советской власти старые немецкие казематы часто перегораживали стальными решетками и закладывали блоками, чтоб не лазил никто. Мины там, ловушки разные. Не раз люди в таких местах гибли. И что? Возможно, мне придется расчищать себе путь. Извини, дружище, гранаты всего четыре, и я их не отдам. В обороне колонии могут пригодиться, а тротила нет. Да если бы был, я бы тебе не дал. Ты скорее себе руки и голову оторвешь, чем расчистишь путь. С этим надо уметь обращаться. — У меня тротил есть, — отозвался Багромян. — Да мне до фонаря, что там у тебя есть, — непривычно дерзко огрызнулся Загорский. — Слышь, Саня, ты бы приберег свой боевой пыл, а? А то огребешь сейчас по-взрослому, потом всю дорогу хромать и сопли утирать будешь. «Михей!» — Кныш хлопнул по плечу своего командира. «Представь, если бы эти пришельцы напали не на нас, а на их общину! Ставлю двадцать папирос, что пятый форт перебил бы друг друга раньше, чем незванцы добрались до них на расстоянии прицельного выстрела». «Да...» похоже твоя ставка самая верная алло ребята мальчики и девочки может уйметесь наконец нам ехать пора а с тяжелым сердцем знаю что вы после нашего ухода проломите друг другу головы уезжать ой, как неохота тигран вздохнул ладно замели уже михей извиняй за этот дурдом в самом деле не на самой лучшей ноты прощаемся спасибо что подбросили — Ну и тебе. За топливо спасибо. Да не за что, брат. Багромян протянул Михееву автомат, что тот дал ему возле дома Загорского. — Э, нет, ара. Себе оставь. Мало ли что. — Уверен? — Уверен. Михеев кивнул и, протянув довесок веса к оружию, еще и свой черный берет. — И вот это держи. Если то, что вы сейчас начнете искать, действительно важно для всех выживших то пусть этот поиск будет немного и от лица нашей гвардии. «Спасибо, товарищ гвардии, сержант», — улыбнулся Багромян. Они обнялись на прощание, и Михеев полез на броню своего бронетранспортера. «Да с Бог, свидимся еще», — махнул рукой Тигран. «Если ссориться, прекратить это возможно, и свидимся», — засмеялся сержант, утопая в люке бронетранспортера. «БТР-80». Развернувшись, помчался обратно. Багромян проводил его взглядом и осмотрев попутчиков, вздохнул: "Ну, пошли уже".